Глава 14. Рар не вернулся ни скоро, ни к закату. Кирилл взглядом провожал дневное светило. На поляне за домом, где расположился парень. На той, где каждый день он встречался с Реди и тренировался. Было удобно наблюдать за необычной игрой солнца чужого мира. Шли минуты, складываясь в часы. Ни змей, ни учитель так и не пришли. С учителем все в порядке парень посмотрел на татуировки. Черные. но в душе не было спокойствия. Редди, куда делся Змей? Последний раз он видел его возле портала. Кирилл мысленно звал друга, но тот не спешил приползать. Что могло произойти с ним? Парня не отпускало чувство тревоги за друга. Очень странное чувство, доселе ему незнакомое. Кирилл не заводил друзей. Одному было хорошо и комфортно. Лизу нельзя было назвать другом. Она стала для него гораздо большим. Она стала для него родным и близким человеком. Ради нее он готов был на все. Но она ничего никогда не просила. Гордая. Кирилл Горько усмехнулся. Свидятся ли они когда-нибудь? Лиза осталась в прошлой жизни. Но всегда будет занимать место в его сердце. Кирилл был слишком молод для рефлексии, для сожалений, для раздумий, почему вышло так, а не иначе. Он воспринял новый для себя мир легко. Восхищение мастерством учителя очень быстро переросло в привязанность к старому магу. Война значит война. Ушел бы он из этого мира, появилась такая возможность. Если он ни разу об этом не задумывался, то нет. Лемир. В душе возникло неприятное чувство вины. Кирилл действовал интуитивно, но после разъяснений учителя не повторил бы своих действий вновь. Оживил мертвеца. В висках появились отголоски уже прошедшей острой боли. Оживлять покойников нельзя. Кто придумал эти запреты? Сам Кирилл не смог бы объяснить терзающее его волнение. Но если бы Лиза была рядом с ним в эти минуты, Она бы многое могла сказать о его душевном состоянии, и причина тому, что парень не хочет возвращаться в родной мир, могла быть только одна. Кирилл чувствовал себя нужным именно здесь. Это чувство, сказала бы психолог, одно из важнейших на пути самореализации каждого человека. И именно в Эклале Кириллу впервые в жизни прямо сказали, что он нужен людям этого мира что он сможет спасти жизни многих. В родном мире такие дети, как Кирилл, считают себя выброшенными за борта жизни, никому не нужными, никем не любимыми. И даже Лиза, несмотря на всю свою самоотверженную любовь к парнишке, не смогла заглушить в душе парня горечь собственной ненужности. Слишком гордый. Он никогда не стремился навязать свое общение и каждый раз, оставаясь в одиночестве, Взращивал в душе ростки ненависти к себе, которые с каждым годом становились все крепче. Он отчаянно пытался найти ответ на один лишь вопрос. Почему он оказался в детском доме? Он знал, что не все дети, живущие рядом с ним, сироты. Он знал, что даже если родителей нет в живых, у них что-то от них осталось. Что-то. Хотя бы память. У него не осталось ничего. Ни одного воспоминания. Ни полиция, ни частный сыщик, нанятый Лизой, не смогли разыскать родственников Кирилла. В одно пасмурное утро трехлетнего малыша нашли на пороге одного из детских домов Толской области. Абсолютно здорового малыша с тяжелым взглядом черных глаз. Будучи ребенком, Кирилл не доставлял хлопот воспитателям. Не болел, не капризничал. Проблемы начались позже. Из раздумий Кирилла вырвал свист. Парень поднял голову. Рэдди мотал башкой на уровне глаз парня. Остальное тело змей скрутил в тугие кольца. «Теперь ты подкрадываешься незаметно». Кирилл приобнял змея, но тот скинул руки парня, неотрывно смотря в глаза. «Что случилось, Рэдди?» Змей развернулся и пополз, беспрестанно издавая щелкающие звуки. Пройдя за ним... Кирилл остановился в изумлении. Красная змея, вытянувшись во всю длину туловища, лежала вдоль стены дома. Ее голова находилась как раз под окном комнаты парня. Змея была значительно меньше Рэдди, но все равно казалась огромной. Кирилл вопросительно посмотрел на друга. Рэдди нетерпеливо защелкал и ткнул вторую змею в морду. Только присмотревшись, Кирилл заметил, что красная змея ранена. Из-за ее цвета трудно было разглядеть струящуюся по блестящему телу кровь. Парень подошел ближе. Змея резко вскинула башку. Кирилл увидел желтые глаза совсем близко. Она открыла рот, обнажив длинные клыки, зашипела, вскинула голову для удара. Вмешался Рейди. Он подполз в лес между Кириллом и второй змеей и что-то быстро защелкал. Красная змея положила голову на землю. Рэдди подтолкнул Кирилла к ней. Парень осторожно приблизился, стараясь не пугать незнакомку, и поразился глубокой ране возле правого глаза змеи. Как она еще жива? Кирилл обернулся к Рэдди. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Парень задумался на мгновение. Затем хлопнул себя по лбу. «Конечно! Те цветы!» Кирилл обежал дом, забежал внутрь. Цветы лежали на столе. Рар не забрал. Он быстро загреб их и побежал назад. При приближении Кирилла красная змея приподняла голову и угрожающе засвистела. «Тебе!» Парень высыпал перед ее мордой мятые лепестки. Реди, скажи ей сам!» Кирилл отошел на несколько шагов назад и продолжал наблюдать. Реди повернул к нему свою башку и помотал ее. «Мне уйти?» Слишком красноречив был взгляд змея и движения его башки прямо указывали на его желание. Кирилл пожал плечами и вернулся в дом. Парень сел в кресло и глубоко задумался. Мысли о собственном прошлом, о странном поведении Редди незаметно перешли в глубокий сон. Кирилл осознал себя в знакомом кабинете. Первым делом он подошел к стулу. Тот опять стоял спинкой к нему. Резко развернул. «Никого. За окном. Все та же беспроглядная тьма. Сколько ни вглядывайся, не видно низги. «Что ты хочешь от меня?» Карик остался без ответа. Кирилл в раздражении смахнул со стола какие-то тетрадки, ручки, перевернул стол. «Чего ты хочешь?» И та же тишина в ответ. Парень прошел к двери, заперто. Попробовал выломать дверь ударом ноги. Бесполезно кириллом овладел плохо контролируемый гнев он схватил стул и бросил его в окно то пошло мелкой рябью парень подошел ближе абсолютно целое он пристально смотрелся во мглу за стеклом ему показалось что во тьме движутся какие-то силуэты развлекаешься раздался каркающий голос за спиной перед ним вновь стояла она кирилл молча рассматривал ее не ниже его ростом, с длинными седыми волосами, спускающимися до самых колен. Яркие черные глаза. С чего он решил, что она старуха? Цвет ее волос изменился на черный. Лицо помолодело. Только черные глаза остались прежними. «Кто ты?» Гнев исчез, уступив место удивлению. «Спешишь, мой мальчик?» улыбнулась женщина. Ласково погладив его по щеке, Кирилл дернулся. «Боишься?» «Я не боюсь тебя». Голос парня был тверд. «А я и не говорю, что меня». Женщина развернулась, прошла к дивану, села. Жестом пригласила Кирилла присесть рядом. Кирилл проигнорировал приглашение, продолжая стоять возле окна. «Упрямый». Женщина поднялась с дивана, вновь подошла к парню. Стало слишком близко. Есть правила, мальчик, которые нельзя нарушать. Чего ты хочешь от меня? Ты должен спасти мой мир. Женщина толкнула Кирилла руками в грудь. Тот поразился силе удара. Приготовился пробить спиной окно. Но ничего этого не произошло. Он очнулся в доме старого мага. Мышцы затекли. Кирилл встал с кресла и направился в свою комнату. Во время движения почувствовал неприятное ощущение в области груди. Поднял майку. Там, где во сне его коснулись руки женщины, наливались огромные синяки. Он помнил каждое слово старухи: Старухи ли, может, пора поделиться с Раром своими кошмарами? Вставай, паря! Кирилл резко сел в кровать. Над ним стоял Рар, чему-то радостно улыбаясь. Вставай! Там реди подружку привел! «Красную?» «Красную?» Старый маг удивился. «Откуда ты знаешь?» Они вместе вышли из дома. Два огромных змея поджидали их у порога. При виде Кирилла Рейди радостно защелкал. Красная змея сделала достаточно резкий выпад к лицу парня. И парня обдало волной благодарности. «Что это было?» Рар с изумлением смотрел на ученика. «Я почувствовал. Нет, не может быть. «Что ты сделал?» «Она была ранена. Я отдал ей цветы». «Кирилл легко пожал плечами». «А почему ты сказал, что это подружка Реди? «Тут уже Рар пожал плечами и зашел в дом». Кирилл последовал за ним. «Сегодня начнем осваивать стихии, ученик». Старый маг взял в руки объемный фолиант и бросил его на стол. «Зачем?» Рар посмотрел на Кирилла. «Что зачем?» «Зачем ты обучаешь меня магии, если ее нельзя использовать против тварей?» Старый маг медленно опустился в кресло, приглашая парня занять соседнее. «Потому что...» — Рар медлил, словно собираясь с мыслями. «Потому что, я считаю, нет большого смысла уничтожать этих тварей». И, не обращая внимания на ошарашенный взгляд ученика, продолжил. «Мы не знаем, как и по чьей воле открываются разломы в нашем мире. И я не думаю, что твари делают это сами. Но кто? Этого я не знаю. И, если я владею достоверной информацией, не знает никто в Эклале. Когда мы впервые говорили с тобой, я не обманывал тебя, говоря, что своим умением ставить щит ты спасешь немало жизней. И этому Рар сделал акцент на слове. Я буду продолжать учить тебя. Но ты и сам загадка, ученик. Как ты смог выжить в мире без магии? Почему оказался в нашем? Почему за сто лет никто, кроме тебя, не смог преодолеть барьер? Вопросов много. Ответов нет. Арар развел руками. Кирилл молчал. Он не понимал мага. Я не ответил на твой вопрос, ученик? Арар вздохнул. Я сам не знаю, чего хочу от тебя и почему для меня так важно передать тебе все свои знания. Возможно! Ты спасёшь мой мир. Но я не знаю как. Возможно, ты спасешь людей моего мира. Сможешь вывести их за барьер. Ты хочешь оставить свой мир этим существам? Я говорил. Рар пристально посмотрел на ученика. Наш мир ничем не отличается от сотни похожих миров. Оставить этот, чтобы продолжить жизнь в другом? Почему нет? Есть только одна проблема. Простые люди — не маги. Любого из миров никогда не умели путешествовать между мирами. Да и не все маги умели это делать. Это удел сильнейших одаренных. Почему маги твоего мира не воюют на границе? Я тебе говорил. Ты говорил. Кирилл перебил мага. Но сам ты здесь. Почему? В течение долгих минут старый маг молчал. Кирилл уже не надеялся получить ответ. Но маг поднял на парня взгляд. И тихо, почти не слышно, сказал «Потому что, ученик, я нужен здесь».